кое-что в внутреннем круге. Где-то в глубинах мироздания родился низкий вибрирующий гул. Содрогнулись галактики, звёзды, туманности, планеты сбились со своего извечного пути вокруг звёзд. Их материки, как и твердь земная, отозвались колоколами родившихся трещин и ущелий. Передали гул грохот и толчки стенам зданий, задробежали стёкла, бокалы, рюмки, закачались люстры, лампы, бра. Дрожь вошла в кости черепа, тело, в позвоночник, заставила заговорить язык и исчезла. Гул стих, и великая тишина обрушилась на мозг Тараса. Он вышел за пределы всех человеческих чувств, достиг мугамуси, полной отрешённости от земного бытия и слился с полем информации большой живой системы под названием биосфера Земли. Мугамуси психическое состояние в дзен-буддизме. Контакт длился неимоверно долго, больше 10 секунд, пока и Тараса, его разум воля искали нужные узлы эйдетической, целиком эмоциональной информации среди сплетения полей и тончайших непередаваемых ощущений, доступных словесному выражению и логическому определению ещё в меньшей степени, чем такие явления, как звук, цвет и линия. Тарасу открылись так называемые каналы информации скрытой реальности, доступные лишь истинно светлым иерархам. мастерам, адептам, ангелам и реже посвященным в дела и заботы внутреннего круга. Он увидел сложнейшее поле взаимодействия всех крупных физических систем, от человека до социальных фигур, сфер политики, экономики, науки и паразитирующих на них вампиров, мафии, коррумпированных и бандитских формирований, правозащитных институтов. Закрытыми остались лишь области запретного смысла, то есть законы деятельности и иерархов и противодействующим им правилам. Тарантулов и монархов тьмы. Принадлежавшие иерархам имели необычайно красивые гармоничные формы и светились снежным опалом. Те же коями владели властители тьмы, угрюмые бесформенные горы, то казались состоящими из грязного тумана, то открывались безднами, объятие понять которой не мог бы ни один разум во вселенной. Одна из таких гор подмяла под себя Москву и словно почувствовала, что в неё пытается проникнуть враг. и с глубокой, размытой инфрасерым цветом бесформенности на Тараса глянули бешеные, полные злобного недоумения глаза. Лишь короткий миг Тараса сдерживал давление взгляда. Не взгляда, конечно, коллективного психического противодействия, и отступил. Ушел под горизонт событий. Спрятался за блоком интенсивной пси-защиты и все же остался доволен. Он успел подсмотреть кое-какие детали чужеродного поля взаимодействия. и определить возможные траектории событий между индивидуальными пространствами, то есть между людьми и их поводарями. Что ж, мозаика складывается по крупицам, по кусочкам, и важен каждый, даже самый малый обломок. Выход из ментала в астрал сопровождался бурей неслышных человеческому уху звуков, а из астрала в мир внешних проявлений, мир известных реалий, знакомым гулом электромагнитных колебаний, порождённых ансамблями клеток, напряжённой нервной системы. Раса осознал себя лежащим на чём-то твёрдом. С закрытыми глазами в традиционный мокусо открыл глаза. Мокусо медитация с закрытыми глазами. Он лежал на плоском камне в глухом кармане врага, недоступном зрению практически со всех сторон, даже из самого врага. Спуститься в карман, образовавшийся в результате обрушения стенки врага, можно было только сверху, через заросли черемухи и лиственницы. Тарас отыскал его случайно, по возрастанию положительного потенциала этого уголка природы, словно специально созданного для уединения и медитаций. Оставаясь неподвижным, он пролежал ещё несколько минут, вслушиваясь в тишину вокруг. Существовала, конечно, опасность, что его в конце концов запеленгуют, но излучение выбранного узла напряжений, приходившееся на авраг, в немалой степени помогало маскироваться, отстраиваться от потока излучений тупой и злобной силы монархов и тарантулов. В памяти всплыло нежное и печальное лицо последней жены Елинава, невольно прошептал Тарас, расслабляясь на миг. Два года назад они убили её, убили, имитировав ограбление, когда он находился за тридевять земель отсюда и помочь ничем не мог. Убили вместе с не родившимся сыном. Что из того, что он потом нашёл исполнителей и покарал их, Те, кто им руководил, остались в стороне, скрытые коллективным полем растворения следов, и добраться до них в одиночку без помощи иерархов он так и не смог. И иерархи же, от денарха до инфарха, отрицают целесообразность мести, какой бы святой она ни была. Что ж, он попробует обойтись и без них, взяв помощнике несозревшего паранорма, который не подозревает, что станет отмычкой в его руках, отмычкой, открывающей дверь в преисподнюю. Как паук, ловко поднявшись наверх, Тарас привычно осмотрелся. В псидиапазоне ничего угрожающего не обнаружил и залез в машину, целиком умещавшуюся под шатром гигантской ивы в полу сотне шагов. Через час он въезжал в Москву со стороны Коломны. Почти в то же самое время на Ярославский вокзал прибывал поезд, доставивший в столицу Матвея из Вологды. Матвей пока не решил, будет ли он продолжать работу на Губо, а также и на Чистилище. Не знал, что прикажет ему непосредственное начальство, но помнил свою клятву насчёт Ивакина. Но прежде чем начать действовать, надо было посоветоваться с компьютером на предмет поступления свежей информации, а также разобраться, откуда у него ещё в деревне появилось ощущение ожидания. Кто ждал его в столице? Кристина Горшин, генерал Декой, Еще в поезде Матвей включил интуитивно-рефлексорную стражевую систему, надеясь зафиксировать любое проявление любопытства к своей персоне, и успокоился лишь дома, просеяв через мозг и психику шум нормальной жизни города. Автоответчик поведал ему грустную историю об отсутствии каких бы то ни было звонков, и успокоенный Матвей полез в ванную. А когда вышел оттуда обмотанный махровым полотенцем, обнаружил гостиной Горшина. Первой реакцией Соболева было удивление, потом появился гнев, который он усмирил не сразу. Извини, что без спросу. Понял его состояние, Тарас. Разве дверь была открыта? Нет, но я умею разговаривать с электронными замками. Извини ещё раз, просто я решил показать тебе, насколько твой дом беззащитен. Если позволишь, я дам совет, как тебе его обезопасить. Матвей подумал и кивнул, соглашаясь. Гнев его улёкся окончательно, ворча как побитая собака. Он принёс из холодильника три запотевшие бутылки сока, достал стаканы, надев шорты и майку, сел напротив гостя. Я знаю, у тебя ко мне снова накопилось много вопросов, сказал Тарас, пригубив грейпфрутового сока. Валя, задавай. Давай всё-таки договоримся, что вламываться ко мне в квартиру таким образом ты впредь не будешь. Обещаю. Ты же говорил, что задавать вопросы мне ещё рано, что я не созрел. Аль, пришла пора? Или стреслось что? Горшин не ответил, продолжая пить сок мелкими глотками. Матвей отпил сам, чувствуя, как холодная струйка течёт по пищеводу. «Кое-что я узнал, конечно, — продолжал он, — в основном из-за культных трудов Махатм, Люла, Успенского, но хотелось бы уяснить главную идею эзотеризма. Поэтому давай сначала. Время есть?» — Горшин улыбнулся. «В пределах выяснения истины». Матвею смехнулся в ответ. «Как-то мне попалась газетная карикатура. Кирпичная стена, возле нее три тела. Напротив двое с автоматами в форме и еще штатский. Один с автоматом говорит штатскому, а истина лежит посередине». Тарас засмеялся. «Хорошо», — посерьезнел. «Ладно, начнем. Источники ты нашел достаточно значительные, так что разжевывать не буду». Чтобы понять сущность идеи эзотеризма, необходимо прежде всего уяснить, что человечество гораздо старше, чем полагает ортодоксальная наука. Мы об этом с тобой говорили, если помнишь. Каменный век, например, следует считать не эпохой начала ранней цивилизации, а временем их упадка и вырождения. Их, И вообще все без исключения нынешние дикари, то есть народы, обнаруженные нашими исследователями в диком или полудиком состоянии, являются потомками более культурных народов, опустившихся до состояния враждения. Тарас с видимым удовольствием выпил ещё стакан сока, обвёлся сосредоточенным лицом Матвея своим обычным понимающе-ироничным взглядом, однако от шутки воздержался. Все народы в своё время обладали лучшими кораблями, городами, оружием, более высоким социальным устройством общества, мудрой религией. На земле сменяли друг друга многочисленные цивилизации, неизвестные нашей исторической науке.